лек Упрямый робот. В фирму аренда роботов ЛТД, Лондон. От Уиллиса, 15 Слимбридж Гарденс, Батт, Соммерсет. Дорогой сэр, огромное спасибо за то, что вы так быстро и точно выполнили мой заказ. робот, которого вы прислали для работы в доме и саду на время моего отпуска и пребывания на континенте, оказался, если можно так выразиться, верхом совершенства. Он делал все, что от него требовалось. Наводил порядок в комнатах, подстригал лужайку и вообще создавал видимость того, что дом обитаем. точностью как рекомендует справочник по предотвращению преступности изданные полицейским управлением. Должен поздравить вас также и с тем, что вам удалось добиться потрясающего сходства со мной. А ведь я позировал всего-навсего два раза. Я уже завел механизм, возвращающий робота к вам, и надеюсь, что вы получите его в полной сохранности. Буду признателен, если вы вышлете без промедления счет за прокат модели rr Drop 1307 С уважением Уилис Уиллис, эсквайр, 15 Slimbridge Gardens, Somerset, Bath. От фирмы Аренда роботов ЛТД. Дорогой сэр, благодарю вас за письмо от 30 августа 1979 года. Очень приятно было узнать, что вы довольны работой нашей фирмы. Ваш лестный отзыв по поводу сходства между моделью RR-1307 и вами я передал технику, который непосредственно этим занималась. Хочу объяснить небольшую задержку в отправке счета, вложенного в этот конверт. Высланный вами робот пробыл в пути несколько дольше, чем предполагалось, Возможно, есть небольшие неполадки в механизме, осуществляющем его возвращение. Что же касается прочих данных, то модель RR-1307 работает отлично. Будем рады получить срок денежный перевод и ждем ваших новых заказов. С уважением, Крейн. Отдел доставки. Уиллису. От юридической конторы «Брайт, Брайт и Пурвис» 5А Таунсквер Чемберс, Бат Соммерсет. Уважаемый господин Уиллис, по поручению нашего клиента господина Роберта Стегга, проживающего по соседству с вами, Слимбридж Гарденс, дом 17, Обращаюсь к вам по поводу некоторых событий, по-видимому, имевших место в течение августа месяца и первой недели сентября сего года. Имеется в виду следующее. В течение этого срока, в то время как ваша супруга, по всей вероятности, находилась в отъезде, вы проводили длительные отрезки времени, наблюдая буквально за каждым шагом супруги моего клиента, господина стенга которая, к честью ее сказать, долго не верила глазам своим. Наконец ее нервная система пришла в такое состояние, что госпожа стек буквально боялась выйти из дому или оставить незадернутыми шторы на окнах. С тех пор, как ваша жена вернулась из отпуска, и вы приступили к работе, этой непрестанной слежки как будто бы наступил конец. если не считать тех трех вечеров, когда вы продолжали следить за своей соседкой из укрытия, образованного низким кустарником в вашем саду. Все ваше изложенное крайне шокировало супругов Стэг, которые до сих пор питали к вам глубокое уважение, хотя и не были с вами близко знакомы. Надеюсь, что вы не подадите моему клиенту новых поводов для жалоб, И буду рад вручить ему ваше письмо, в котором вы все объясните и извинитесь, в том случае, если не соизволите сделать этого лично. Кстати говоря, господин Стек надеется, что вы предпочтете последнее. От имени юридической конторы Брайт. Фирму аренда роботов ЛТД Лондон от Уиллиса. «Дорогой сэр, надеюсь, что робот, которого я брал в аренду, прибыл благополучно. Впрочем, поводом, побудившим меня взяться за перо, послужило нечто более серьезное, чем его возможная задержка. Направляю вам копию письма, полученного мною сегодня. Нетрудно заметить, что события, вызвавшие нарекание моего соседа, совпадают по времени со сроком пребывания в моем доме вашего робота». которого господин Стек принял за меня самого. Может быть, все это и свидетельствует о прекрасной работе создателей модели RR-1307, однако вы должны согласиться, что действия робота, упомянутые в письме, ставят меня в крайне неловкое положение. Буду вам чрезвычайно признателен, если вы пришлете письмо, которая раскрыла бы суть работы вашей фирмы и подтвердила бы, что в свое время она снабдила меня роботом. С таким письмом в руках я смог бы нанести визит господину Стегу. Искренне ваш Уиллис. Уиллису от фирмы «Аренда робота в ЛТД». Дорогой сэр, благодарю вас за письмо, которое мы получили сегодня. Смею заверить, что я прекрасно понимаю ваше положение. Однако услуги, предоставляемые нашей фирмой, как вам известно, сохраняются в тайне. Кроме того, мы обслуживаем лишь избранный круг лиц. Собственно говоря, далеко не все знают даже то, что такой вид услуг существует. Поскольку господин Стек пока еще не состоит в числе наших клиентов, я вынужден отказать вам в вашей просьбе, И предлагаю ограничиться устным объяснением, которого будет вполне достаточно. С уважением, Крейн. Директору фирмы «Аренда роботов» ЛТД. От Уиллиса. Дорогой сэр, в дополнение к моему письму, направленному в вашу фирму несколько дней назад, вместе с приложенным к нему письмом адвоката, которое, я надеюсь, у вас хранится, Позвольте сообщить вам, что разговор мой с соседом господином Стэгом был абсолютно безуспешным. Если же называть вещи своими именами, то следует сказать, что господин Стэг в обычных условиях человек с мягким характером и тихим голосом разразился страшной бранью и не пожелал даже слушать моих объяснений, назвав их бредом сивой кобылы. Кроме того... Он отказался поверить в то, что такая фирма, как ваша, вообще существует. Теперь, когда настал критический момент, совершенно ясно, что объяснительного письма недостаточно. Буду чрезвычайно благодарен, если вы пришлете мне робота назад, чтобы я смог доказать свою невиновность. Разумеется, необходимые расходы будут мной оплачены и строжайшая секретность соблюдена. С уважением, Уиллис. Фирма аренда роботов ЛТД. От директора в отдел глубокого замораживания. Прошу проверить, находится ли модель РР-1307 в состоянии полной рабочей готовности и незамедлительно отправить по адресу Уиллису, 15 Слимбридж Гарденс, Соммерсет. Директору фирмы «Аренда роботов» ЛТД от Уиллиса. «Дорогой сэр, думаю, вам будет приятно узнать, что операция прошла успешно. Выражение лица моего соседа в тот момент, когда я предстал перед ним вместе с вашим роботом, описать немыслимо. Его нужно было увидеть своими глазами. Пришлось его убеждать, что мы с роботом не братья-близнецы». «Есть еще одна небольшая загвоздка. Я снова завел робота так, чтобы он возвращался к вам, однако, судя по его виду, уезжать он совсем не хочет, и хотя в данный момент это не причиняет мне особых неудобств, я был бы вам благодарен за совет. Спасибо за внимание и прошу по возвращении робота выслать счет. С уважением, Уиллис». Уиллесу от фирмы Арианда. Дорогой сэр! Счастлив был узнать, что операция прошла с блеском. Мы всегда рады угодить своим клиентам, и в данном случае даже откажемся от оплаты. Просим вас не беспокоиться по поводу медлительности, проявляемой нашим роботом. В обычных условиях мы после каждого задания настраиваем устройство, возвращающее модель на место. На сей раз, по причине поспешности, с которой мы отсылали к вам РР-1307, это не было сделано, и в механизме, видимо, появилась небольшая погрешность. Он должен начать работать. Если же этого не произойдет, через двое суток, после получения вами моего письма, пожалуйста, свяжитесь со мной снова. С уважением, Оскар Флавенбаум, директор. Флавенбауму, директору. От эллиса. Дорогой сэр, в дополнение к моему письму, отправленному ваш адрес позавчера, хочу сообщить, что робот все еще у меня, и поскольку ведет он себя ненормально, я просил бы кого-то за ним прислать. Возможно, что это лишь игра моего воображения, но мне кажется, что на лице у него выражение превосходства, И весь вид у него такой, словно он повелевает всем домом. Видимо, механизм требует тщательной проверки. Принимая во внимание все вышеизложенное, к помощи роботов я больше прибегать не буду, хотя вы в свое время и оказали мне большую услугу. Вот и сейчас, когда я пишу это письмо, он читает его, стоя у меня за спиной, что повергает меня в отчаяние. С уважением, Уиллис. От Патриции Уиллис, 15 Слимбридж-Гарденс. Дорогая Тилли, Знаешь, я так много должна тебе рассказать, что нам нужно непременно встретиться и поскорее. Отпуск на континенте мы провели изумительно. Я надеюсь, что ты получила мою открытку из Венеции. Погода была великолепной все время, и жили мы в роскошном отеле. Даже мой Артур немного оттаял. А в те дни, когда у него были деловые встречи, ведь он совсем не умеет просто отдыхать, меня катал на моторной лодке один потрясающий швед. Разумеется, я не могу рассказать тебе всего, достаточно сказать, что это был блондин, весь-весь покрытый красивым загаром, настоящий викинг, совершенно в моем вкусе. Я думал, что когда вернусь домой, меня одолеет скука, но, по крайней мере, одно интересное событие все же произошло. Ты знаешь, что мы хотели взять одного из этих роботов, чтобы он присматривал за домом? Честно говоря, я не должна тебе этого рассказывать, и ты не выдавай меня кое-кому. Ну вот, такого робота мы взяли, и он здесь неприлично себя вел, и наш сосед подумал, что Артур пялит глаза на его жену. Артур, можешь себе такое представить? Пришлось запросить робота на время обратно, чтобы оправдаться. Самое смешное в том, что теперь, когда все утряслось, он не хочет уезжать. Целыми днями он слоняется по дому, кстати говоря, похож на моего благоверного, как две капли воды. Как будто бы мне одного из них было мало. Однако этот робот бросает на меня взгляды, говорящие о том, что он совсем не такая холодная рыба, как мой милый Артур. Я же говорю, Тилли, нам непременно надо увидеться, и ты тоже расскажешь мне о своих приключениях в Ницце. Твоя Тотти. Ферма аренда роботов ЛТД. Сейм Руденту, отдел консервации. Срочно. Прошу забрать модель РР, дробь 1307 у клиента Уильлиса, проживающего по адресу 15 Слимбридж Гарденс, Бат Соммерсет. Робота по возвращении ликвидировать. Флавенбаум, директор. Директору фирмы аренда робота в ЛТД. Уважаемый господин директор, Сегодня утром я не вышел на работу, потому что неважно себя чувствую. Ваше последнее поручение забрать робота из БАТа меня доконало, потому что ехать он не хотел. В вашей фирме я работаю уже несколько лет, и раньше мне это очень нравилось, но теперь я понял, меня хватит. Когда роботы были механизмами, все было в порядке, а теперь они так на нас похожи, что это меняет дело. Это последнее вывернул из меня всю душу. Пока он просто дрался, я не имел ничего против, но вопль, который он испустил, когда я совал его в печь, пронзил меня, как стальной клинок. Надо было меня предупредить, что он такой усовершенствованный. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы делать таких натуральных роботов. Считайте это письмо моим заявлением об уходе. С уважением, Сеймур Дентт.